В 22.00 разошлись по домикам и другие три ее гостя, пожилые комевые жоры. В мотеле воцарилась тишина. Но перед этим Пок Тохоло тихонько постучал в дверь домика Чака, и с минуту они о чем-то шептались, а Мэг безуспешно пыталась подслушать их разговор. Потом Чак велел Мэг идти спать а сам вместе с Поком сел в Бьюик, и они отправились в сторону Парадис-Сити. По городу Пок вел машину так уверенно, что Чак сразу понял — Парадис-Сити индеец знает, как свои пять пальцев. Они два раза объехали вокруг торгового центра, и лишь тогда Пок объяснил, что им сейчас предстоит. Он уже все подготовил. Под задним сиденьем У него лежал стальной крюк и длинный стальной трос. Вырвать решетку, защищавшую окно складской комнаты оружейного магазина, оказалось детской забавой. Пока Чак, нервничая и слегка потея, стоял на стреме в темной аллее, Пок проскользнул в окно. Минуту спустя он передал Чаку снайперскую винтовку, оптический прицел и коробку с глушителем. Все это Чак положил под сиденье машины. Они вернулись в мотель. — Иди спать, — сказал Пок, когда машина остановилась около домика Чак. — Ей ни слова, понял? Чак вылез из машины. — А ты что будешь делать? — Узнаешь. Спокойно ответил Пок, нажал на газ, и машина скрылась в темноте. Мэг лежала в постели, но не спала. Ждала его. Одолевали тревожные мысли. Он стал раздеваться. «Где ты был?» спросила она. Он скользнул под одеяло, потянулся к ней. «Где ты был?» повторила она, отпихиваясь от него. «Нечего меня жать. Ты даже не умылся, поросенок несчастный. Даже зубы не почистил. Подумаешь, — отозвался Чак, — и перевернул ее на спину. Проспали они до девяти пятидесяти. Разогревая кофе, Мэг через окно увидела, как подъехал Пок и поставил машину в гараж. «Его всю ночь не было?» — спросила она, разливая кофе в чашки. «Спроси его самого», — буркнул Чак. Она сразу заткнулась. Потом Чак побрился, принял душ... А Мэг тем временем смотрела по телевизору рекламу. Намыливая лицо, Чак думал о Поке. Они украли винтовку. Всю ночь Пока не было. А ведь он сказал, будет три убийства. Под ложечкой у Чака засосало. Вдруг Пок уже пустил винтовку в дело. Он причесывался... Когда на телеэкране появился Пит Хэмилтон и начал рассказывать об убийстве Маккьюина. Он показал записку, полученную Маккьюином, и в эту минуту Чак вышел из души. Слушай, воскликнул Мэг в возбуждении. Итак, среди нас завелся убийца. Может быть, убийца сумасшедший. — говорил Хэмилтон. — Этот человек называет себя палачом. Но каковы его мотивы? И ждать ли нам нового убийства? Вчера вечером из известного оружейного магазина была похищена снайперская винтовка из магазина Данваса. Не из нее ли убили Макьюина? Вот фотография винтовки, оснащенной оптическим прицелом и глушителем. Появился новый снимок, и Чак вздрогнул. — Посмотрите внимательно на этот снимок, — продолжал Хэмилтон. — Если вы уже видели эту винтовку, если вы видели ее в чьих-то руках, немедленно сообщите об этом в полицейское управление. Камак Макьюэн был одним из самых известных наших горожан. Он, Чак, выключил телевизор. — Делать нам больше нечего, — сказал он как можно более беззаботно. — Поехали. Посмотрим на город. Мэг не сводила с него глаз. Он побледнел. На лбу выступили бусинки пота, глаза бегали. Она похолодела. — Что случилось? Чак натянул рубашку. — Случилось? — Ничего не случилось. — Ты что, не хочешь посмотреть город? — Это убийство. Этот человек, палач, к нам ведь это не имеет отношения, правда, Чак? Чак натянул брюки, спятило, что ли, к нам, но глаза отвел в сторону. — А что же тогда на тебе лица нет? — Это имеет к нам отношение. Мег отшатнулась от него. — Где он шлялся всю ночь? Деньги, что он нам обещал а откуда? Чак понял. Настал критический момент. Что называется, сейчас или никогда. Ну, хватит! Взъярился он. Пакуй свои вещички. Тебя предупреждали. Чтобы никаких вопросов, так? А теперь все. Привет, катись. Пакуй свои дурацкие шмотки. Катись! Мэг съежилась и беспомощно взмахнула руками Протянула их к нему. «Нет, идем вместе, Чак, он злодей, я точно знаю, идем вместе!» «Слышала, что я сказал? Покуй шмотки и проваливай!» Она села на неприбранную постель обхватила руками голову. «Не могу я одна, Чак. Хорошо, ни о чем спрашивать не буду, только не гони!» Прижав ухо к деревянной стене своего коттеджика, Хлипкой и тонкой, Пок Тохоло внимательно слушал. Чак знал, что победа на его стороне. Но сейчас самое время поставить ее на место. «Ты мне надоела», — заявил он. «Баб кругом полно, найду другую. Так что лучше дуй отсюда. Давай, пакуй вещички». Она почти присмыкалась перед ним. «Пожалуйста, Чак, мне все равно». «Ни о чем больше не спрошу. Мне самое главное, что к -то с тобой». Он прошелся по комнате, будто бы охваченный сомнениями. «Поговорю с Поком. Таить это от него не буду. Так что, может, тебе все-таки лучше смотать удочки». Мэг подскочила и схватила его за руку. — Нет, ему не говори, обещаю, клянусь, больше ни словечка не спрошу, ни вопросика. Буду все делать, как скажешь, обещаю. Чак сделал вид, что слегка колеблется, потом кивнул. — Ладно, будем считать, я обо всем забыл. — Ну, поедем, глянем на город, а? — Да. Она благодарно взглянула на него с удовольствием. «Спрошу Пока, можно ли взять машину». В ту же секунду ее снова охватила паника. «Ты ему не скажешь?» «Ни о чем не расскажешь?» В его ухмылке появилось злорадство. «Для его я это просто бальзам. Видеть, как она перед ним присмыкается». «Не скажу». Короткими влажными пальцами... Он взял ее за подбородок и ущипнул, да так, что она сморщилась. Только помни, крошка, это в последний раз. Он вышел из коттеджика и постучал в дверь Пока. Тот его впустил и тут же закрыл дверь. Они стояли и смотрели друг на друга. «Я все слышал», — сказал Пок негромко. Ты был на высоте. Возьми машину, съездите на пляж. Поразвлеки ее, а я посплю. Из кармана он вытащил двадцатидолларовый банкнот. — Вот, порадуй девчонку! — он умолк. Его черные блестящие глаза обшарили лицо Чака. — Вечером ты мне понадобишься. Отсюда стартуем в одиннадцать. Чак замер. Во рту вдруг пересохло. Номер два. Пок кивнул. Глядя в сторону, Чак выдавил из себя. — С первым ты управился сам. Зачем тебе нужен я? — А на сей раз без тебя не обойтись, — ответил Пок. — Отвези ее на пляж и подразвлеки. Чак кивнул, помешкал секунду, потом вышел. Пог закрыл за ним дверь и заперся на задвижку. Подождал, пока Чак и Мэг сели в Бьюик и уехали. Потом подошел к своей постели, поднял матрас и вытащил из-под него снайперскую винтовку. Сев на край кровати, он принялся очистить ствол. Всю свою утреннюю корреспонденцию Терреллу удалось посмотреть только после четырнадцати. Отвечать на входящие звонки он посадил Беглера. Телевизионный рассказ Хэмилтона произвел в городе эффект разорвавшейся бомбы, и телефон в полицейском управлении трезвонил без умолку. Местные богатеи были все народ избалованный, нервный, и они не на шутку взволновались. Полиция, по их понятиям, находилась у них в услужении, была только для того и создана, чтобы стоять на страже их интересов. — Ну что, вы уже поймали этого психа? — вопрошали они гневно, визгливо, на грани истерики. — Вы что там в полиции, не понимаете, что он может убить еще кого-нибудь? Какие меры вы принимаете? Беглер отражал эти атаки, не теряя самообладания, излучая спокойствие и уверенность. Изо рта все время торчала сигарета рядышком на столе картонный стаканчик с кофе. Звуки голосов на все лады стучали по его барабанным перепонкам. Врезать бы этому Хэмилтону по заднице, чтобы не болтал лишнего. лоусон Хэдлимер города слыл человеком разумным. С Терреллом он уже переговорил. — Может, это псих, — сказал ему Террелл, — а может, и алкаш. Пока у меня мало сведений, ничего определенного сказать не могу. Все рапорты и донесения я разберу примерно к 15. Если хотите подождать, Лоусон, ради бога, я не против. Подожду, Фрэнк. Этот Хэмилтон, черт его нагнал на всех страху. А мы сами не знаем, в чем дело. Я буду где-нибудь поблизости. В 15.00 Террел Хедли и Беглер. Сидели за столом в кабинете Террелла. «Орудие убийства похищено вчера вечером из магазина Данваса», — начал Террел. Это подтверждают специалисты по баллистике. Убийца выстрелил из жилого дома, который называется Коннат, с террасы Пентхауза. В этом Пентхаузе, как вам известно, живет Том Дэвис. И сейчас он отдыхает где-то в Европе. Его нет уже три месяца. И убийца, скорее всего, это знал. Лифт из подвального этажа ведет прямо к Дэвису в квартиру. Если подобрать инструмент, подняться туда на лифте несложно. В общем, никаких особых усилий не потребовалось. Убийца заехал в гараж, поднялся в квартиру Дэвиса, Вышел на террасу и стал ждать, когда появится Маккьюин. Швейцар-комната на ногах примерно 6 шести. Видимо, убийца пробрался в здание ночью, поднялся наверх и стал ждать. В 9.30 швейцар идет завтракать. С 9.30 до 10.15 дом никем не охраняется. В это время убийца и улизнул. Хедли провел рукой по редеющей шевелюре. Впечатление такое, что он все тщательно спланировал. Причем давно. Или хорошо знал заведенный распорядок. Похоже, ему было точно известно, когда именно надо выстрелить, когда выйти из здания, и что Дэвис в отъезде. Выходит, это кто-то из местных? Скорее всего. Хедли обеспокоенно задвигался в кресле. А еще что-нибудь у вас есть? Записка. Странная какая-то. Это предупреждение. Ее отправили вчера вечером. Тут я пасую. Убийца предупреждает Маккьюина, что тот будет убит. Но зачем? Реклама, предположил Беглер. И он ее получил. Еще какую? «Может быть. Ты прав, рекламу он получил. Ребята из лаборатории эту записку обработали. Отпечатков нет. Написано шариковой ручкой. Бумага продается в любом дешевом магазине. То есть у нас нет ничего, кроме самого текста». Террел достал записку и передал ее Хедли. «Буквы, как видишь, печатные и слегка корявые». Важно время, указанное в записке 9.03. Это значит, убийца прекрасно знал привычки Маккьюина. Маккьюин ведь был помешан на времени, всегда все делал секунду в секунду. И убийца знал, что из дому Маккьюин всегда выходит в 9.03. Кто мог знать это с точностью до минуты? Секретарша Макьюна, его шофер. Слуга. Но они здесь ни при чем. В этом я не сомневаюсь. Возможно, Маккьюин хвастался этой своей точностью перед друзьями. Ну что ж, проверим. Скорее всего, убийца живет или жил здесь и хорошо знаком с укладом распорядком жизни в наших краях. Ведь знал же он, что Дэвис в отъезде, что швейцар идет завтракать в девять тридцать а Макьюин всегда выходил из дома в 9.03. Кое-что это нам дает, но немного. Насчет Макьюина вы все знаете не хуже меня. Большой любовью к нему никто не пылал. Врагов в деловых кругах было предостаточно. Я в жизни не поверю, что кто-то из его деловых партнеров решил поохотиться на него с ружьем. Это уж слишком, черт побери. Но ведь... Я могу и ошибаться. Возможно, это записка, лишь отвлекающий маневр. Но что-то мне подсказывает, никакого маневра тут нет. Мне кажется, это какой-то обозленный псих. Он живет здесь и еще даст о себе знать. Хедли переварил все сказанное, потом спросил, «Каков наш следующий шаг?» Террел подался вперед, положил свои большие кулаки на стол. Строго между нами понятия не имею. Никаких конкретных шагов мы сейчас предпринять не можем. Официально заявим, конечно, что расследование ведется, разрабатываются версии и тому подобное, но делать нам особенно нечего. Фотоснимок винтовки еще раз покажем по телевидению. Покопаемся в жизни МакКьюина, поговорим с его друзьями, но, боюсь, это мало что даст. Безмотивное убийство — это самый крепкий орешек. Попробуй разгрызи. Будем молить Бога, чтобы это убийство оказалось единственным». Хедли пристально посмотрел на него. «Ты не исключаешь, что он пойдет на убийство снова? Ну, откуда мне знать? Надеюсь, что нет. А мы будем действовать по обычной схеме. Проверим всех, кто ссорился с МакКьюином, а таких немало. Постараемся выяснить, кому он насолил сильно, кто мог иметь на него зуб, может, кто-то из его подчиненных. Если какие-то идеи есть у тебя, Лоусон, выкладывай. Сейчас самое время. Хедли раздавил сигару одно пепельницы и поднялся. — Нет, но положение мне ясно. — Ладно, Фрэнк, действуй. Я поеду к себе в кабинет, постараюсь погасить страсти. Ничего другого мне пока не остается. Когда он уехал, Террелл допил кофе, закурил трубку и взглянул на Беглера. — Ну, Джо, заводим машину на полные обороты. — Всех в работу, пусть ищут. Боюсь, правда, ни черта они не найдут. Но сидеть сложа руки нам тоже не след. Есть. Беглер поднялся. Считаешь, шеф, одним дело не кончится? Надеюсь, кончится. А я думаю, что нет. Это же псих. Кто знает, что такому взбредет в голову? Беглер покачал головой. Повезло Фреду. — Я бы с удовольствием залег сейчас в больницу со сломанной ногой. — Он допустит ошибку. — Все они, в конце концов, ошибаются, — сказал Террелл без особой уверенности в голосе. — Вопрос — когда? — Да, верно, когда. Они посмотрели друг на друга, потом Беглер пошел в комнату детективов как следует загрузить их работой. Лепский прекрасно знал, что в эту пору все соседи возятся в своих садиках, поливают химией тлю, стригут лужайки. И решил подкатить к дому с Шиком, знай наших. Он пронесся по их улице со скоростью 50 миль в час и, поравнявшись с своей садовой калиткой, Резко утопил педаль тормоза. Машина, негодующе взвизгнув, застыла на месте. А сам Лепски едва не вылетел через лобовое стекло. «Вот это класс!» — подумал про себя Лепски, бодро выпрыгивая из машины. «Так, правда, и влететь во что-нибудь недолго, да ладно!» Хлопнув дверцы машины, зная, что соседи прервали свои дела, И, глядя на него округлившимися глазами, он протопал по садовой тропинке к передней двери. «Довольный», — номер прошел на ура, — он воткнул ключ в замок. «Все жители улицы уже знают, что он получил повышение, жена позаботилась. Теперь самое время показать этим обывателям, каков он, детектив первого класса в действии». К сожалению, дверной замок он пытался открыть ключом от машины. Ему бы ворваться в дом, хлопнуть дверью, соседям было бы о чем посудачить. А он замешкался с замком, не сразу понял, что ключ не тот, и впечатление, конечно, было подпорчено. Пока он, ругаясь, нашаривал нужный ключ, дверь распахнулась. «Ну зачем так ездить? Скажи на милость» строго встретила его кэрол лепский ты же показываешь дурной пример лепский протиснулся мимо нее ногой захлопнул дверь и кинулся к туалету умираю хочу отлить объявил он и заскочил внутрь кэрол вздохнула высокая хорошенькая двадцати семилетняя брюнетка она была женщиной энергичной и волевой До замужества она работала в Майами, в American Express Company, и вела финансовые дела богатых, консультировала их. Эта работа дала ей уверенность в себе, в манерах даже появилось что-то покровительственное. Своего мужа она считала лучшим детективом в управлении, самым толковым. По ее планам через шесть, самое большие семь лет, он должен был стать шефом местной полиции. Ему она этого не говорила, но покоя не давала, подгоняла вперед, от повышения к повышению. Вот он уже и детектив первого класса, теперь на очереди звание сержанта. Лепский вышел из туалетной комнаты, картинно вытирая с лба несуществующий пот. «Давай выпьем», — предложил он, бросаясь в кресло. «У меня всего пять минут». Как раз хватит, чтоб рубашку переодеть. Если ты все еще на дежурстве, Лепский, нечего тебе пить, обойдешься кокой. А мне черт бы подрал все на свете, хочется выпить. Хорошую порцию виски и льда побольше. Она пошла в кухню, и вернулась оттуда с хорошей порцией коки, где было много льда. «А что ты такой взбудораженный?» — спросила она, садясь на ручку его кресла. «Я? Взбудораженный? С чего ты взяла?» Он отпил полстакана коки и поморщился. «Может, плеснем туда, на полпальца виски?» «Нет. Вид у тебя какой-то взбудораженный». «Да я и сама сидела у телевизора, будто пришитая, этот, убийца. Палач. Что вообще происходит?» «Псих. А псих — это для нас самая худшая болячка, сама знаешь. Только Кэрол никому ни слова. Я знаю, все твои языкастые подружки думают. Сейчас получим информацию из первых рук. Так вот...» чтобы ни слова. — А что рассказывать-то? Даже ребенку ясно, что убийца сдвинутый. — Или вы его уже нашли? Лепский безрадостно усмехнулся. — Нет еще. — Мне, пропади все пропадом, придется весь вечер народ расспрашивать. Обычное дело. Но город напуган, и у нас должен быть деловой вид. Если честно, это пустая трата времени. Но не вздумай кому-нибудь это сказать. — А я могу дать тебе зацепку, Лепски? Теперь, когда выяснилось, что муж в тупике, Кэрол была готова выложить припасенный козырь, который приведет мужа к очередному повышению. Как только утром я услышала по телевизору Хэмилтона, сразу пошла к Табл. «Бессингер! Я точно знала! Если это дело кто и раскроет, так только она!» На мгновение потом расстегнул ворот рубахи. «Это старое обрехло? Ты просто спятила!» «Ладно, крошка, дай-ка мне чистую сорочку. Меня не будет весь вечер». Может, сварганишь мне пару бутербродов? Что там у нас в холодильнике? Говядина осталась? Послушай, Леп, но никакой она не брехло. У нее дар провидения. Я сказала ей, что для тебя это очень важно, и... Минуточку. Лепский выпрямился в кресле, заподозрив неладное. Ты отдала ей мое... «Виски?» Скачив на ноги, он бросился к бару. Его бутылка Катти Сарк на месте не было. Он повернулся и укоризненно посмотрел на жену. «Ты отдала этой старой пропойце мое виски!» «Ну, какая она тебе, старая пропойца! Ну, иногда позволяет себе выпить. Да, я отдала ей виски. Ничего страшного, Лепски!» У тебя в последнее время насчет этого перебор. Лепский ослабил узел галстука. — Причем тут мой перебор? — Ты хочешь сказать, помолчи. Можешь меня выслушать? Голос Кэрол зазвенел. — Могу, могу. Лепский запустил пальцы в волосы. — Только я и так все наперед знаю. Он снял галстук и принялся мять его в руках. — Ты пошла к Она достала свой дурацкий, магический кристалл и за бутылку моего лучшего виски поведала тебе, кто убил МакКьюэна. Так? кэрл расправила плечи. Именно так, представь тебе. На нее снизошло откровение. В своем магическом кристалле Мехетабл увидела убийцу. Лепский издал звук, издает пневматическая дрель. Швырнул галстук на пол и наступил на него. — Свой нрав показывать нечего, — холодно заметила Кэрол. — Иногда мне кажется, что в тебе сидит избалованный ребенок. Левский прикрыл глаза, но в конце концов взял себя в руки. — Угу. Может, ты и права. — Ну ладно. Черт с ней. Мехи Табл. ну будь ты, девочка, сделай мне пару бутербродов с говядиной, если она еще осталась. — Только о еде и думаешь, — укорила его Кэрол. — Ну, выслушай меня, ради бога. Мехи Таббл видела этого человека. Он индеец. Одет стою рубаху. С ним еще двое. Парень и девушка. Но их она ясно не разглядела. Неужели? Лепский хмыкнул. Впрочем, это меня не удивляет. Стоит этой старой проспиртованной керосинке захапать бутылку, ничего другого она разглядеть уже не может. Он поднялся. Пойду побреюсь и сменю рубашку. «Бутерброды приготовь, ладно?» Кэрол застучала кулачками по коленям. «Иногда...» Сейчас был как раз такой случай. В ней просыпалась актриса похлеще самого Лепски. «Ты что же идиот этакий? Не видишь, что это зацепка? Да еще какая!» Взбеленилась она. «Нельзя же быть таким ограниченным!» «Да, Мехита был старая». Но пророческий дар у нее есть, она же медиум. — Ты, кажется, назвала меня идиотом? — спросил Лепски, распрямляясь во весь рост. — Ты слышал, что я сказала? — вскричала Кэрол. Глаза ее метали молнии. Я слышал. Ты назвала меня идиотом, — ответил Лепски. — Я хочу переменить рубашку. Если в доме осталась говядина, сделай, пожалуйста, бутерброды. И он гордо прошествовал в спальню. Когда Лепский побрился, принял душ, надел свежую рубашку и вышел из спальни, Кэрол ждала его с пакетом, в котором лежали бутерброды. Она откнула имя ему в грудь. Он взглянул на пакет. «Говядина? О, Господи, да!» «С горчицей? Да!» Она улыбнулась. «Как-нибудь увидимся, дорогая» а эту проспиртованную керосинку выброси с головы. Чмокнув ее в щеку, он вихрем вылетел из дома и по садовой дорожке побежал к машине. Ему предстояла трудная ночь — утюжить улицы, что-то у кого-то выпытывать, приставать с расспросами в ночных клубах, где бывал МакКьюин, и все это впустую. Ему, как и другим детективам, шедшим в ту ночь параллельным курсом, Удалось уяснить разве что одно — на город, подобно радиоактивным осадкам, опускается страх.